Глава с е м н а д ц а т а Удар в спину. Еще в самом начале, когда я едва столкнулся с неизведанным, приметил у бесов некую особенность — их глаза. У некоторых они имели исключительно черный окрас, у других присутствовало тонкое огненное кольцо, определяющее место, где ранее находилась радужка, или как у Баала, у которого взгляд наполнен адским пламенем. Однако я не чувствовал между ними разницы. Бесы были по определению сильнее и быстрее меня, но с тех пор многое изменилось — Как обычно происходит в подобных ситуациях, постепенное развитие незаметно. Но оборачиваясь назад на того себя, я понимаю, насколько сильно вырос. Даже тело ощущается иначе. А то, что раньше казалось невероятными способностями, которые включались какими-то нереальными усилиями, теперь доступно по щелчку пальцев. И вот теперь, когда рядовых бесов я мог щелкать словно семечки, на моем пути возник тот, в чьих глазах присутствовало огненное кольцо — Впрочем, в прошлый раз, вселившийся в Валерича демона, тоже имел подобное очертание радужки, но тогда я не понимал, как сильно мне повезло. Тварь, что засела в старом друге моего отца, даже действовала иначе. Первое различие я уловил сразу, как только вступил в схватку с черными псами. Если до этого бесы тут же замирали, чтобы не утратить контроль над своими сознаниями, то сейчас Валерич ринулся в атаку одновременно с ними — Я отмахнулся от пары псов, что попытались атаковать меня сзади, и едва успел уйти из-под удара ногой в грудь. А ведь еще мгновение назад старик находился на удалении в пять метров. Дистанцию он сократил за долю секунды. Я повернул корпус, пропуская выпад, а затем из моих глаз посыпались искры. Точное попадание в челюсть стало для меня полнейшей неожиданностью, и я отступил. От укуса черной пасти меня спас Рустам, который выскочил из машины следом. Но и мне пришлось отвлечься, потому как бести вокруг стало слишком много — Очередной взмах меча, и туша пса рассыпалась прахом. А вот второй удар довести до конца не получилось. Предплечье налетело на жесткий блок, клинок со звоном рухнул на асфальт, а я ощутил резкую боль в районе солнечного сплетения. Организм, конечно, быстро оправился от шока, отключив болевой эффект. Но этого времени бесу хватило, чтобы нанести сокрушительный удар прямо в висок. Сознание поплыло, но я каким-то чудом удержался на ногах, не исключаю, что благодаря приобретенным способностям в и т я з и Странно. Но бес не стал меня добивать. Напротив, он на секунду замер, одарив меня ехидной ухмылкой. Вначале я решил, что он просто замешкался или пожелал показать мне свое превосходство. Но все оказалось гораздо веселее. Демон спустил на нас с Маркиным свору псов, которых ткали два рядовых беса, стоявшие чуть дальше по дороге. И пока я отбивался от них, не заметил главного. Ошибку осознал лишь тогда, когда из подъезда выскочила новая тень, созданная по образу и подобию человека — Не успел я сказать «а», как тень попыталась подхватить мой клинок. И это стало ошибкой. Руны вспыхнули голубым сиянием, и тень тут же рассыпалась в пыль. Демон взревел и осыпал меня градом молниеносных ударов, ни один из которых не достиг цели. В моем мозгу что-то щелкнуло, и я будто отстранился от схватки. И это показалось мне до боли знакомым ощущением. Нечто похожее происходило со мной на складе, когда Исай взял контроль над моим телом. Второй меч — Отлетел в сторону, ибо я не собирался убивать старого друга. Все-таки он всегда был мне как отец. Я крутился, словно волчок, уворачиваясь от ударов. Со стороны могло показаться, что все мои движения выглядят нелепо, даже несколько неуклюже. Впрочем, любой бой профессионалов выглядит именно так, а не как показывают в кино. Всяческие кульбиты и удары в прыжке — огромная редкость, потому как они очень медленные. К сожалению, биомеханика человека так устроена. Ну и законы физики. Тоже никто не отменял. «Руки». Вот что работает быстро. Кулаки Валерича свистели возле ушей, будто пушечные ядра. Однако ни один удар так по мне не прошел. Не отцеплял он меня довольно часто, даже кожу на предплечье порвал. Но это мелочи. Зато я все-таки смог его подловить в хитрый блок, который позволил мне слегка отвести его руку в сторону. А короткий апперкот вывел противника из равновесия. Оставалось лишь добить. Я подался вперед, усиливая натиск. И, заступив ему за спину, надавил корпусом. но в свободное падение не отправил и слегка помог с ускорением, опустив локоть на переносицу. Любой нормальный человек уже давно бы погас и наверняка несколько дней блевал бы от сотрясения. Вот только внутри этого сидел демон, а я остался без меча. Валерич каким-то змеиным движением выкрутился из-под добивающего пинка и вновь оказался на ногах. Пора было переходить к жестким мерам, а именно ломать конечности. Только так получится его остановить на какое-то время. Как ни крути, а когда мозги отбиты, тело перестает слушаться даже эфемерную тварь. Скорость противника значительно упала, что дало мне возможность развить атаку. Обманный наклон влево, и тут же хороший навес в ухо правой рукой прошли на ура, будто я не по живой цели, а по г р у ш е отработал. Чистый русский рукопашный, когда нужно двигаться, как медведь, в развалку, осыпая врага размашистыми ударами. А когда, наконец, удалось поймать руку и выкрутить ее против сустава, заставляя Валерича припасть на одну ногу, я атаковал его коленом в локтевой сустав. Раздался влажный хруст, но бес не издал ни звука. А я продолжил ломать кости, чтобы окончательно обездвижить тварь. Прямой жесткий пинок пяткой в голени снова треск. Вот теперь можно пеленать и вести на святую землю. Надеюсь, по пути демон успеет излечить тело старика. Не хочется оставлять его инвалидом. Уж не знаю, способны ли они управлять этим даром, или все происходит неосознанно, на инстинктивном уровне. Хотелось бы верить в последнее, иначе мой план — полное дерьмо. «Миха! Веревку!» — крикнул я, и из бокового окна машины тут же вылетел целый моток. Благо, нож у меня всегда с собой. Я перевернул беса лицо вниз, а, заломив руки за спину, успел заметить, что сустав уже встал на законное место. Еще немного, и тварь снова будет готова к сопротивлению, а этого допустить нельзя. Я туго перетянул ему запястье, накинул петлю на ноги и, притянув их к рукам, выгнул в а л е р и ч у в дугу, а затем добавил еще одну петлю, но уже на шею, чтобы у него не возникло желание дергаться. Маркин сдерживал орду псов и даже успевал отмахиваться от атаки с воздуха. Одна штанина порвана, но крови вроде не видно. С другой стороны, я уже знаю, кто может его спасти. Да и дорога до Всеволода займет максимум 4 часа. — Рос, отходим! — Крикнул я и, подхватив мечи, встал плечом к плечу с товарищем. «Займись бесом, я прикрою!» «Принял!» — ответил он. Я остался наедине с десятком тварей. Бесы даже не подумали броситься в атаку. Они все так же стояли у перекрестка и управляли псами. Вот и основное отличие между ними. Ниши е не способны на многозадачность. Либо управление, либо бой. А ведь еще и новых бестий приходится параллельно создавать. Ведь ни я, ни Маркин на месте не стояли и знатно сократили их поголовье. Сейчас они больше не казались такими страшными, особенно после того, как мы дружной компанией расправились с целой ордой. Главное не позволять им зайти за спину и периодически контролировать воздух. Но с последним даже проще, ведь в момент атаки летающие твари начинают завывать. «Дома!» — донесся крик от машины, я начал тихонько отступать, периодически сбивая атаки псов. К слову, они тоже привыкли к нашему стилю и теперь не лезли под удары, будто бессмертные. В их повадках появились обманные броски, а некоторые стаи даже жертвовали единицей, чтобы отвлечь внимание атаковать с другой стороны. А значит, бесы учатся, наблюдают, и это не есть хорошо. Наконец хлопнула дверь, двигатель взревел, и машина с визгом покрышек сорвалась с места. Даже зад немного заверял. Что-то Колян сильно перенервничал. Валерич лежал на полу и пытался высвободиться из п у т Рука уже была в полном порядке, вот нога пока нет. Возможно, потому что она вывернута, и кости не удается встать на место. «Ничего, потерпит. Развяжу перед тем, как заехать на кладбище». «Ну ты, пиздец, отмороженный!» — прокричал Колян, хотя я и без того его прекрасно слышал. «Нет, он вовсе не нервничает. Он в азарте. Его прет с адреналина. Да так, что того и гляди, начнет боком в повороты входить». «Я знаю это состояние, оно опасно. Нет, не тем, что перестаешь контролировать свои действия. На него подсаживаешься. Ощутив подобный боевой задор, уже будет сложно получить похожее удовольствие от чего-то другого. Вот здесь и подстерегает беда, потому как в поисках кайфа человек перестает осознавать реальную угрозу. Лезет на рожон, порой в самое пекло. Да и чего греха таить, башню адреналин отшибает конкретно». «Перед кладбищем тормозни, — предупредил я, — иначе он без ноги останется». «Сделаю!» — кивнул Колян. Я посмотрел на Валерича и крепко задумался. Что это было там, во время схватки? Новая способность или Исай воспользовался моим телом? Но в прошлый раз он просил на это разрешение, а сейчас что? Молча воспользовался и сразу ушел? Не похоже на него». Да и не изучал я никогда русский рукопашный, хотя стоило бы. Довольно эффективный стиль оказался. Много неожиданных ударов, которые вроде как наносятся со всего размаха, а затем резко изменяют траекторию, прилетая в противника с неожиданной стороны. Так с чего вдруг я овладел им? На ум приходило только одно. Снова зашевелилась родовая память. А я вынужден был признать правоту и с а я «Тренировки — наше все». Умение п р о с н у л а с ь в тот момент, когда я едва не потерял сознание. Выходит, нужно просто уметь отключаться во время боя. Задача не из легких, ведь придется перешагивать через себя и через инстинкты. В любом случае нужно попробовать в тренировочном спарринге и только потом переносить на реальную практику, иначе сдохнуть недолго». «Силен, зараза!» — усмехнулся Мишка, который контролировал, чтобы Валерич не развязался. «Да ты на него сядь!» — посоветовал Маркин. «Так ему тяжелее брыкаться будет». и ты сразу почувствуешь, если что не так». «Ага, сядь!» — возмутился десантник. «Он кусаться сразу начинает». «Почти приехали!» — оповестил Колян. «Прямо у самых ворот остановись и двигатель не глуши!» — повторил просьбу я и приблизился к Валеричу с ножом в руках. «Уверен?» — уточнил Рустам. Я молча кивнул и разрезал путы, но так, чтобы высвободить только сломанную ногу. Клиент тут же принялся брыкаться д да о так резво, что нам троим едва удавалось его сдерживать». Колян вдавил колаксона, заряя округу громким сигналом. «Видимо, мы приехали, но ворота открывать никто не спешил». «Да б л я т ь выругался водитель, подтверждая мои самые худшие опасения. «Они там что, уснули, что ли?» На сей раз гудок продлился чуть дольше, и это не осталось без внимания. На шум начали стягиваться бесы со своими тварями. Но Колян и не думал успокаиваться. Он заработал рукой, опуская боковое стекло, и, высунув голову, закричал. «Эй! Вы какого хуя там встали? Ворота откройте!» Не в я л е н о вернулся, о ж и д а е м ы й ответ. Валите отсюда, пока мы по вам не шмальнули. Ты ч т сука, совсем ебанулся? прорычал Колян. Открывай, кому говорю. Пошёл на хер. Человек за воротами явно не шутил, когда направил двустволку на моего приятеля. ч т делать-то? обернулся ко мне он. Ложись и жми, ответил я, и Колян тут же выполнил приказ. Машина с рёвом рванула вперёд, тут же прозвучал выстрел, но картечь прошла сильно выше. Все-таки мужик не собирался нас убивать, а может, перенервничал, что тоже неудивительно. Мало приятного в том, когда на тебя летит буханка, да еще и ворота с грохотом сносит. Валерич отключился сразу, как только мы пересекли границу Святой Земли. Можно было бы его уже развязать. Но внезапно нарисовались другие, более насущные вопросы. Машина проскочила несколько метров, завязла в поломанной ограде и заглохла, уткнувшись носом в массивное гранитное надгробие. Ее сразу окружили, и несколько стволов взяли нас на прицел. Один из них оказался автоматом Калашникова, и этим пулем жестянка кузова преградой не станет. Впрочем, для картечи она тоже не проблема, тем более с такого расстояния. «Вы что делаете?» — донесся снаружи женский крик. «А ну, уберите оружие! Вы с ума все посходили, что ли?» «О, иномарка твоя прискакала!» — констатировал факт Колян. «Пытается порядок навести. А вон Боров спешит, сейчас начнется представление. Любовь Алексеевна, отойдите, пожалуйста!» Долетел до нас голос Перепелкина. «Эти люди нарушили закон и должны понести наказание!» «Какой закон? Вы что такое говорите?» «Но мы же не звери, правильно!» Спокойно продолжил тот, а я, кажется, начал догадываться, к чему он клонит. «В н а ш е о б щ е н и е существуют определенные правила. Люди должны чувствовать себя в безопасности, особенно в такое время!» «Вы что такое несете?» — Какие такие правила позволяют вам убивать людей? Уберите оружие! — Я вас прошу, не заставляйте меня применять силу. Просто отойдите и дайте нам сделать нашу работу. Никто не собирается их убивать. Тем более, что не все ваши друзья виновны, а потому они могут остаться, увы, но перед законом все равны. Исаев, слышишь меня? — Прекрасно, — отозвался я. Не подставляй всех, выйди из машины и покинь кладбище. — Петя, если я сейчас из машины выйду, я твое лицо об колено сломаю. — Вот видите, Любовь Алексеевна, об этом я и говорю. Ваш друг опасен для общества. Мы вынуждены идти на крайние меры, чтобы обезопасить себя. — Я ему сейчас ебальник сломаю. Дернулся к выходу Маркин. «Сидеть — Сидеть, — скомандовал я. — Ты что, совсем идиот, под стволы лезешь? Походу, здесь не все так просто, как я думал. — Короче, я сейчас уйду, чтобы вас не подставлять. — Ты что, дурак совсем? — обернулся Колян. — Куда уйду, к бесам? — Рот закрой и дай договорить, — осадил приятеля я. — Выясните, кто из людей поддерживает Борова. Один он на все это не способен, ему явно кто-то помогает, и этот кто-то имеет приличный авторитет среди местных. Кажется, я теперь понимаю, что произошло с матушкой Анастасией. — Да уж, этот мудак кого хочешь доведет, — согласился Колян. — Я с тобой пойду, — предложил Мишка. — И нарушишь прямой приказ, — усмехнулся я. — Не говори ерунды, Мих. Я разберусь. Просто выясните здесь все. Поговорите с людьми, но осторожно, чтобы вас тоже не выперли. Я вернусь ночью. — Исаев, мы не будем ждать весь день. Нам есть чем заняться. Снова подал голос Перепелкин. — Поступи правильно, и никто не пострадает. Твои друзья ни в чем не виноваты. Они могут остаться. «Блин, Валерич, е мать твою, ну давай уже! Приходи в себя!» Я похлопал старика по щекам, но тот и не думал открывать глаза. «Я за ним присмотрю», — пообещал Мишка. «Не волнуйся!» «Ладно, главное, найдите тех, кто помогает мэру, иначе мы все попадем!» Тихонько добавил я и уже громко обратился к тем, кто находился на улице. «Не пальните там! Я выхожу!» Будь я один, сейчас бы все эти люди уже лежали бы в отключке. Скорости мне бы хватило, чтобы разобраться со всеми. Но в машине находились те, кто при всем желании не выживет при массовом обстреле. И это единственный фактор, который останавливал меня от ответных действий. Я уже несколько раз прокрутил в голове гипотетическое развитие событий, и ничего хорошего не получалось. Люди Перепелкина успевали открыть огонь, а значит, без жертв никак не обойтись. Ну и хрен с ним. Перекантуюсь пока в водонапорной башне неподалеку. Поговаривают, что она древнее стен этого кладбища, а значит должна иметь защиту. А ночью вернусь и призову уродов к ответу. Я просто уверен, что мэр действует не один, кто-то должен уговаривать людей на подобные поступки. Но пока ума не приложу, кто это может быть. И это при том, что я знаю в лицо каждого выжившего. Такая вот характерная особенность небольших поселков. Однако знать о жителях абсолютно все невозможно. В любом случае, этот человек должен быть сильным и обладать даром убеждения». Надеюсь, парни его вычислят. Я плавно, чтобы, не дай бог, по мне не пальнули, распахнул дверь и выбрался наружу. На всякий случай даже руки поднял, показывая мирные намерения. За спиной рюкзак со всем необходимым для выживания. Мечи покоятся в специальных петлях на поясе. Ствол спокойно висит на шее. «Ждай оружие!» — нагло заявил Перепелкин. «А ты подойди и забери...» Склонив голову на бок с ехидной ухмылкой, произнес я. «Давай, не стесняйся!» «Мужики, х у й н е не занимайтесь!» — подал голос Маркин, выглянув в открытую дверь. «Его же там сразу порвут! Или вы хотите стать убийцами?» «А ты не лезь не в свое дело!» — прикрикнул мэр. «Ты здесь вообще гость и должен уважать наши порядки!» «Сережа!» — ко мне вдруг метнулась медичка. «Не нужно уходить. Мы поговорим и все решим!» «Люб, не переживай за меня. Я там тебе еще работенки подкинул, в машине лежит. Я скоро вернусь!» тебя ведь убьют». «Это не так просто, как тебе кажется». Улыбнулся я и погладил девушку по плечу. «Поставь на ноги студентов и Валерича осмотри. Все будет нормально». Я подмигнул ей и развернулся к выходу. Там меня уже ждали. Парочка рядовых бесов, если судить по глазам, и небольшая свора псов, голов на семь. Повозиться, конечно, придется, но я разберусь. И только я собирался шагнуть им навстречу, как распахнулась дверь в сторожке, а на пороге появилась матушка Анастасия». Понятно, что она видела все, что происходило на кладбище, но вмешаться решила только сейчас. Бесы тут же отреагировали на ее появление и послали в атаку псов. Однако, как только первая тварь испарилась, едва достигнув крыльца, внимание демонов снова перешло ко мне. Выть они даже не начинали. Видимо, уже знали, что здесь это не работает. А может, пока смысла не видели, ведь жертва сама шла им в руки. «Нет!» — спокойным, но строгим голосом произнесла матушка. — Я больше не позволю вам так поступать. — А вы больше не имеете права голоса, — нагло заявил Перепелкин. — Я сказала, он никуда не уйдет. Этот человек пришел, чтобы помочь нам. — Матушка, все нормально, — попытался разрядить обстановку я. — Нет, не нормально. Мне давно пора было вмешаться в эту возню, но тогда дело касалось только меня, и я решила, что так угодно Богу. «Но теперь вижу, что ошибалась. Не нужно было идти на поводу у этого негодяя». Я обернулся и не без удовольствия оценил некоторые изменения в рядах Перепелкина. Двое мужиков опустили стволы и явно собирались отступить. Но еще четверо продолжали держать меня на мушке. Но не это меня порадовало, а то, что мои друзья уже покинули машину и грамотно распределились, заняв места за спиной горе воинов. Всего одно мое слово, и ситуация изменится в противоположную сторону». Маркин правильно все просчитал и даже взял под контроль человека с АКСУ. Полагаю, именно он и является правой рукой Перепелкина. Но кто он такой? Его лицо казалось мне знакомым, но я никак не мог вспомнить, чем он занимался в мирное время. Ладно, оставим допросы на потом. Раз уж пошла такая пьянка, сейчас самое время переломить ситуацию в свою пользу. Я коротко кивнул Маркину и перешел на ускоренный режим. Для всех остальных я, скорее всего, просто размазался в пространстве, словно шлейф, оставляемый резким взмахом меча. Воздух показался густым, словно я выставил лицо в открытое окно автомобиля, мчащегося по трассе на полном ходу. Человек, что держал меня на прицеле, даже понять не успел, что произошло. Мой кулак врезался ему в челюсть и, судя по хрусту, даже сломал ее. После такого на ногах не устоял бы даже бес. Парни отработали одновременно со мной, но все равно с небольшим опозданием. Маркин вырубил ударом в затылок своего подопечного. Мишка перехватил ружье своего и, задрав стволы к небу, сунул ему головой в переносицу. Колян тоже особо не переживал и опустил на голову последнего бойца пустую бутылку. И где он только ее нашел? Двое, что еще совсем недавно опустили оружие, снова вскинули стволы, однако былой уверенности в их глазах уже не было. «Не дурите, мужики!» Я строго посмотрел на них. «Не дай бог, кого из людей пораните, сами же потом жалеть будете!» «Опустите ружья, вы проиграли!» В подтверждение моих слов Маркин лязгнул затвором у корота и взял их на прицел. Этого оказалось достаточно, чтобы те приняли верное решение и положили оружие на землю. А я, наконец, повернулся к главному виновнику торжества — Перепелкину. «Ну что, сам пойдешь? Или мне тебя за шкирку выкидывать?» «Куда?» — тут же з а т а р а т о р и л он. «На выход?» — кивнул я в сторону ворот и бесов, что там поджидали. На пару секунд ситуация погрузилась в молчание. Люди затаили дыхание в ожидании развития событий. И в этой тишине я слышал тех самых сверчков, что стрекотали в башке жирного ублюдка, оповещая о мыслительной деятельности последнего. Как вдруг Перепелкин рухнул на четвереньки и словно шелудивый пес бросился к моим ногам. Он что-то лепетал о прощении, просил о милости и даже целовал мне ботинки. Возможно, кому-то могло бы понравиться такое унижение. Но мне стало противно, а еще очень стыдно за него. Я брезгливо отстранился, но мэр быстро подполз и снова продолжил представление. Раздумывал я недолго и коротким пинком в лицо отправил Перепелкина в царство Морфея. Из оцепенения меня вывел голос Валерича. — Ну и бардак вы мне развели! — Сереж, что ты опять здесь устроил?